Есть очень простой способ узнать, как вы на самом деле к себе относитесь. Насколько вы себя цените, уважаете и любите? Ответьте себе честно на три вопроса. Как организован ваш отдых? Как вы отдыхаете и сколько? Как вы едите и что вы едите? Какую домашнюю одежду вы носите? и многое станет понятным. Человек считает, что уважает себя и даже любит вроде бы. Но он работает, как заводной. Он на работе пашет, пашет дома, ремонт, уборка, готовка, дети, и пашет в саду, строит, копает, пропалывает. А еще этим человеком пользуются все, кому не лень. И оказывается, что раз в год съездит на море такой человек на 10 дней. Но в остальные дни времени не хватает даже на сон. Нет выходных, нет отдыха. Или вот отдыхает человек, выпивая. Удобный и компактный способ. Раз и отключился. Можно сказать, отдохнул. Или ест человек невкусную еду. Или вредную. Он спешит, на бегу поел сытно, калорийно и совершенно невкусно. Или вкусно, но вредно для здоровья. И как поел? Из красивой тарелки серебряной ложкой? Или из пенопластовой коробочки пластмассовой вилкой? И чай попил из фарфоровой чашки? Или из стреснувшего керамического бокала, коричневого внутри, от немытости долгой? Сел за стол и ел не спеша, красиво, с аппетитом? Или жевал на бегу что-то жирное? И в чем человек ходит дома? Во что он одет, когда его не видят, когда он наедине с собой или с привычными близкими? Донашивает засаленные лохмотья? Или надевает красивый домашний костюм? Или платье? Совершенно ясно, кто себя ценит и уважает. А кто держит себя в черном теле и не считает себя достойным хорошей жизни в глубине души? Такой человек объясняет. Я работаю. Я много работаю. И это правда. Но относится он к себе, как к крабу, Вот в чем дело. Не отдыхает. Ест плохую пищу из мисочки. Одевает себя в старое тряпье. И окружающие... считывают это отношение к себе, и события жизни складываются не очень. Начать повышать свою самоценность можно с самых простых вещей, а остальное постепенно подтянется, и придет успех. Он чаще сопутствует тем, кто уважает себя и хоть немного любит.